«Но тебе лица нет». «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! А, вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров! А теперь вся Россия знает об этом! Мамаша, о, Господи!» Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. — Да что такое случилось? Говори толком. — Ха! Вы... «Живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность. а в газетах так много замечательного, а? Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется, как я счастлив, о господи, ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли и про меня напечатали». Что?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 коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из спортерной, что на Малой Бронной, в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии... — Это я с Семен Петровичем. Все до тонкости описано. Продолжайте дальше. Слушайте! И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика крестьянина деревни дурыкины Юхновского уезда Ивана Дротова.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 Надо еще Иваницким показать. наталья Ивановне, Анисиму Васильевичу, побегу! Прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.